Глава 9 Её губы шевелятся. Она пытается что-то сказать, но я ничего не слышу. Мёртвый шёпот, который невозможно считать с лица. Последние слова той, кто была для меня всем. Я хочу прикоснуться к ней, но вижу раны, покрывающие её тело, и мне становится страшно. Кто смог сотворить такое? Глядя на кровь, стекающую с её изрезанной кожи, я понимаю, дьявол существует. Глаза слепляет светом. Внезапно сверху включается огромный прожектор, озаряя тьму. С потолка перестаёт капать вода. Даже стон моей подруги, прибитой к уродливому кресту, на мгновение затихает. Я хочу присмотреться, откуда падает свет, но не получается, всё белеет. Я ничего не могу разглядеть. Закрыв глаза, я пытаюсь собраться. Нужно что-то делать. Нельзя оставлять её здесь умирать, ослеплённая. Я падаю на колени и шарю руками по влажному каменному полу в том месте, где стоит крест. Моя кожа на пальцах стирается о шершавый бетон в основании бруса. Я колочу по нему изо всех сил, сбивая руки, но всё без толку. Позади меня что-то падает в воду. Я отчётливо это слышу. Свет гаснет. Становится так темно, будто я потеряла зрение. Ползая на коленях, я ищу этот проклятый предмет, как сумасшедшая. Быстро и истерично, словно я потеряла рассудок. Ладони натыкаются на острые камни, которые разрывают кожу. Я чувствую, как мое тело покидает кровь, как я слабею. Мне холодно, сил почти нет. Наконец, судорожные пальцы находят подарок злого неба. Сначала мне не верится. «Это что, очередная шутка черного мастера?» Глаза вновь привыкают к темноте. Я встаю на ноги, достав из воды изящный японский меч. Ресная гарда упирается мне в большой палец. Сталь клинка дышит холодом в лицо. От оружия так и веет смертью. В моих руках меч готовы пронзать плоть, а напротив девушка в муках, умирающая на кресте. Та, кому я не в силах помочь».